Глава 15. Я не видел, однако, стержня в великом деле, в искусстве твоем всемогущей, который один творишь чудеса. Душа моя странствовала среди телесных образов. прекрасное, являющееся таковым само по себе и, соответственная, хорошо согласующаяся с другим предметом, я определял и различал, пользуясь доказательствами и примерами из мира физического. Потом я обратился к природе души, но ложные понятия, бывшие у меня о мире духовном, мешали мне видеть истину. Во всей силе своей стояла истина у меня перед глазами, а я отвращал свой сдёрганный ум от бестелесного к линиям, краскам и крупным величинам. И так как я не мог увидеть это в душе, я думал, что не могу увидеть и свою душу. Я любил согласие, порождаемое добродетелью, и ненавидел раздор, порождаемый порочностью. Впервые я увидел единство, во второй — разделённость. Это единство представлялось мне как совместность разума истины и высшего блага. Разделённость как некая неразумная жизни высшее зло. Я несчастный считал, что оно не только субстанция, но что это вообще некая жизнь, только не от Тебя, исходящая, Господи, от Которого всё. Единство я назвал монадой, как некий разум, не имеющий пола, разделенность разделённость диадой. Это гнев в преступлениях и похоть в пороках. Примечание. Книга блаженного Августина о прекрасном и соответственном потеряна. Она дала бы многое для осуждения о нём молодого о его умственных интересах, философской культуре и о влиянии на него манихеев. Августин рассматривал в ней одну из центральных проблем платонизма — сущность прекрасного взаимоотношения между ним и подходящим. Августин в этой работе принимает манихейский дуализм, но мифологическая форма, в которой он был облечён, видимо, его уже не удовлетворяла, и он обратился к философской терминологии — использовав по-своему пифагорейские монаду и диаду. Конец примечания. Сам я не понимал, что говорю. Я не знал и не усвоил себе, что зло вовсе не есть субстанции, и что наш разум не представляет свой высшего и неизменного блага. Преступление есть порочное движение души, побуждающее к действию, в котором душа и утверждает себя дерзостно и взбаламученно. Разврат есть необузданное желание, жадное к плотским радостям. Если разумная душа сама порочна, то жизнь пятнают заблуждений и ложные понятия. Как раз такая была у меня тогда, я не знал, что ее надо просветить другим светом, чтобы приобщить к истине, потому что в ней самой нет истины. Ибо ты зажжешь светильник, мой Господи Боже. Ты просветишь тьму мою, и от полноты Твоей получим мы все. Ты — свет истинный, освещающий всякого человека, приходящего в этот мир, ибо у Тебя нет изменения и ни тени перемены. Примечание. Псалом 1729 Иоанна 116 16, Иакова 117 «Я порывался к Тебе и был отбрасываем назад». До да отведую вкуса смерти, потому что ты противишься гордым. Разве не великое гордость притязать по удивительному безумию, что по природе своей я то же самое, что и ты? Примечание. По манихейскому учению добро в человеческой душе от самой субстанции Бога. Конец примечания. Подвержены изменению и ясновидия это из того, что я очень хотел быть мудрым, дабы стать лучше. Я предпочел, однако, считать тебя подверженным изменению, чем признать, что я не то же самое, что и ты. Потому ей был, отталкиваем назад, и ты пригибал мою кичливую выю. Я носился со своими телесными образами. Я плоть, обвинял плоти... «Бродячий дух, я не повернулся к тебе. Бродя, я бродил среди несуществующего ни в тебе, ни во мне, ни в теле. Тут не было подлинных твоих созданий, а были одни мои пустые мечтания. Я спрашивал у малых верных детей твоих, моих сограждан, из среды которых я, сам того не зная, был изгнан, я спрашивал их нелепый болтун». «Почему же заблуждается душа, которую создал Бог?» Я не хотел, чтобы меня спросили, «Почему же заблуждается Бог?» Я осилился доказать, что скорее ты в своей неизменной сущности вынужден впасть в заблуждение, чем признаться, что я, подверженный изменению, добровольно сбиваюсь с пути в наказание за это, впадая в заблуждение. Мне было, пожалуй, лет двадцать шесть, двадцать семь, когда я закончил эти свитки, развертывая перед собой свои выдумки, эти материальные образы, оглушавшие уши моего сердца. Я настораживал их сладостная истина, чтобы услышать мелодию твою, звучавшую глубоко внутри меня. Я думал о прекрасном и соответственном, хотел встать на ноги и услышать тебя — радостью обрадоваться, слыша голос жениха, и не мог. Моё заблуждение громко звало меня и увлекало наружу. Под тяжестью гордости своей падал я вниз. Ты не давал слуху моему радости и веселья, и не ликовали кости мои, потому что не были сокрушены.